Глава вторая Ханмал тут же отпустил руку. Браслет по-прежнему был на мне. Он его не снял. «Что это? Дракон?» «Тш!» Мужчина махнул на меня рукой. Рык то удалялся, то снова приближался, и при приближении я чувствовала, как старая часовая башня ходит ходуном. «Если дракон опустится, то крыша может не выдержать, и мы останемся погребенными под ее обломками». Я так и сидела на полу. Рука все еще ныла, но та боль, что я испытала минуту назад, слава богам, прошла. Дракон кружил над нами около десяти минут, и все это время мы даже шелохнуться не смели. Если честно, я мысленно успела попрощаться с жизнью, но тут настороженную тишину нарушил маг. «Кажется, улетел». С невероятным облегчением выдохнул он. «А ну, признавайся». Мужчина обернулся. Глаза его светились неприкрытой яростью. «Это был дракон? Он нацепил на тебя браслет?» «Я... я не помню». «Всё ты помнишь». Хан ядовито прищурился. «Убирайся». И чтобы ноги твоей здесь больше не было. Но деньги хотя бы... Деньги я оставлю себе. Это будет моей компенсацией. Выметайся. Немедленно, пока я не спустил на тебя своих ночных псов». Из старой часовой башни я буквально вылетела. Внутри все клокотало от боли, обиды и горького разочарования. Лишилась денег, которые с таким трудом удалось накопить, а этот злосчастный ограничитель до сих пор на мне. И это, все это из-за одного проклятого змея. Я задрала голову. Небо заволокли тяжелые свинцовые тучи, и не было видно ни звезд, ни луны, лишь одинокая темная точка. Она сейчас летела на юг. Что потребовалось дракону так далеко, на севере? Было ли это простое совпадение или он прилетал ради нашей семьи? От последней мысли тело непроизвольно дернулось, и я кинулась к центру города, а оттуда побежала вдоль аллей к унылым, покосившимся домишкам. Однако стоит заметить, дома тут были на порядок лучше и целее, чем в квартале ночных псов. Повезло, что хоть здесь мы смогли обосноваться. Продав фамильные украшения, которые сумели вывести, мы смогли купить этот коттедж. «Да, небольшой. Да, с крышей и полами, что прогрызли мыши. Но зато он был нашим. Никто не смог бы нас выселить. Однако и на его содержание требовались деньги. Дрова для печи, чистая вода, которая подавалась по трубам, чистка дымохода. О еде и тёплой одежде я уже и не говорю. Когда мы прибыли на север, мне было всего 8 лет. Мама уже тогда заболела, и если бы не Мотти... Не знаю, что бы с нами случилось. Она быстро нашла покупателей украшений, отыскала дом и устроилась в школу учительницей. А к годам двенадцати я и сама стала работать. Сначала продавала местную газету, выкрикивая на главной площади заманивающие заголовки. А потом нашла место в бокалейной лавке недалеко от дома, где работаю до сих пор. Со временем все забылось, улеглось. Но сегодня... Казалось, прошлое вернулось, и я вновь очутилась в нашем фамильном доме, в который врываются законники, скручивают папу и уводят его в темноту. А после на пороге появляется он, дракон. За спиной перепончатые чёрные крылья, длинные волосы словно змеи вьются на его голове, глаза горят огнем кровожадности. От подкативших воспоминаний тело прошиб холодный пот. А по коже пробежал электрический разряд страха, от которого подкосились ноги. «Если он хоть что-то с ними сделал, если хоть пальцем тронул, я сниму этот чертов браслет, освобожу магию и поквитаюсь с ним. Возможно, у меня ничего не выйдет. Все-таки он дракон, могущественное существо, а я всего лишь слабая магичка. Но это мне не помешает». «Если я останусь одна, мне уже нечего будет терять. Могу пойти на всё». Злость вскипела пузырями ненависти и устремилась наверх. В одну секунду браслет накалился и зашипел. Я ойкнула и свалилась на мокрую мостовую. «Что это? Что произошло?» Пронеслось у меня в мыслях. Я еще какое-то время сидела на холодных камнях, не в силах пошевелиться. Только когда вдалеке заржала лошадь и послышался цокот копыт, встала и побежала домой. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, я открыла входную дверь, переступила через порог и замерла. В доме было тихо. Слава богам, с момента моего ухода ничего не изменилось, и от сердца тут же отлегло. Дракона здесь не было. Разувшись, осторожно, чтобы не скрипнула ни одна половица, направилась в свою комнату, которая находилась на втором этаже. «Даниэла!» Меня всё же услышали. «Даниэла, где ты была?» Перед носом возникла свеча, так что мне больше ничего не оставалось делать, как поднять голову и встретиться с нахмуренным взглядом Мотти. «Я...» «Посмотри на себя!» Перебила меня Мотти, коснувшись платья. Оно всё было в грязи. «Что с тобой случилось?» «Я тебе все расскажу, только давай перейдём на кухню, а то мама может проснуться». Женщина задрала голову, кивнула и со слабым вздохом последовала за мной на кухню. Наша кухня была крохотной, и большую часть пространства занимала печь, которую давно следовало побелить. Но благодаря ей в доме всегда, даже в самые лютые морозы, было тепло и комфортно. Поставив чайник и усадив Мотти на стул, лихорадочно принялась мерить шагами кухню. Я не знала, как рассказать о том, что хотела сделать, а рассказать все же нужно. Как бы больно мне сейчас ни было, я ведь до последнего думала, что Хан мне поможет. Скорее всего, так бы и вышло. Но этот дракон. Семь проклятий на его голову. И боги, деньги! Я едва не взвыла! Дани! ты меня пугаешь. Я хотела снять браслет, ходила к одному беглому магу. Даниэлла! Мотти резко встала, выпучив на меня глаза. Ты? Женщина сделала глубокий вдох. Ты с ума сошла? Знаю. Я капитулирующе подняла ладони. Знаю, это было довольно безрассудно с моей стороны, но... Несмотря на всю глупость поступка, у меня имелась парочка аргументов. «Я бы могла пойти работать господину Берже. Он ведь нанимает магов, а водники востребованы. Работая в лавке, больших денег не заработаешь. А что мы будем делать зимой, когда дрова закончатся?» «Что-нибудь придумаем». Недовольно пробурчала женщина. «Но снимать браслет – это незаконно». «Про нас давно уже все позабыли». «А если нет?» «Ты снимешь браслет, и к нам явятся законники. Что с тобой будет тогда, Даниэла? Мотти усилила тон. «Обещай, что такого больше не повторится». «Не повторится». «Да, я и сама понимала, что поступила довольно безрассудно. Но нам нужны были деньги». «Да не. Няня подошла ко мне и заключила в объятия. «Нужно благодарить богов, что у нас хотя бы это есть, и то, что вас следи не казнили, как вашего...» Моття осеклась. «Об отце мы не говорили. Никогда. Существовали темы, которые не обсуждают. Я поняла. Такое больше не повторится». Объятия няни согревали. Я смогла успокоиться и принять факт своей беспомощности. Однако внезапно перед глазами возникла ослепительная вспышка, словно рядом с нами молния ударила. И в этой вспышке я увидела его лицо. Слава богам, то был всего лишь морок. Странное наваждение из прошлого. Но даже он заставил всё мое тело сотрястись от ужаса. На секунду, всего лишь на секунду воздух стал таким густым, что буквально соткал образ Эймунда Тора. Дракона и законника. Черные волосы, резкие черты лица, как у настоящего хищника, тонкие губы и... Совершенно удивительного цвета радужки с вертикальной полоской то ли змеиных, то ли кошачьих зрачков. Его страшились люди и маги всего Эскина. В Империи драконов водилось мало, большая часть из них жила за морем, в Хаммерфеле поэтому, увидев сегодня в небе темную точку, я сразу опознала старого знакомого. Эймунд Тор. Единственный дракон, рождённый Эскена, кто обладал из сине чёрной чешуей. С другими его перепутать достаточно сложно. Дани. Мотти посмотрела мне в глаза. Наверное, почувствовала мою дрожь. Ты ничего больше не хочешь мне рассказать? Нет. Я замотала головой. — Ничего. — Точно. Взгляд Мотти был таким пронзительным, что сердце у меня забилось еще сильнее. — Ты ведь знаешь? Я выпорхнула из объятий няни, словно испуганная птичка. Я тебя никогда не обманываю. — И то верно. Женщина кивнула. — Тогда идем спать. — Да, только я загляну к маме. Комната мамы находилась на первом этаже. Здесь отсутствовали окна, а дверь мы всегда запирали, особенно ночью. Достав из кармашка ключ и засунув его в замочную скважину, вошла внутрь. Комната насквозь пропахла лечебными травами и отварами. Но, к сожалению, ни одно снадобье не могло помочь маме. Когда магию запирают, человек постепенно сходит с ума. А кроме этого, ситуацию усугубило то, что она в одночасье лишилась дома, мужа и положения в обществе. Мне было больно видеть ее такой. Болезнь прогрессировала с каждым годом все больше и больше. Бывали моменты просветления. Порой она даже узнавала меня, узнавала Мотти, к ней возвращалась память, но говорила она лишь о Балах. Наверное, это были единственные утешающие ее воспоминания. А бывали периоды, о которых даже думать страшно. Мама поднималась с кровати и начинала крушить комнату. Она кричала, вопила, ногтями драла свою кожу, вырывала волосы на голове. И она не успокаивалась, как бы мы с Мутти не старались. Поэтому по ночам мы запирали комнату, чтобы она не разнесла последнее, что у нас было. Ужас, боль, страх. Вот что она испытывала в эти моменты словами не передать, что я чувствовала во время маминых помутнений. Казалось, что наша жизнь превратилась в бесконечный цикл боли и страданий и что мы никогда не найдем пути к выходу. Хорошо, что подобное происходило нечасто. Большую часть времени она вообще никак на нас не реагировала. Обычно мама сидела в гостиной поближе к кухне с совершенно отсутствующим безжизненным взглядом. Летом, когда погода была более-менее сносной, я выводила ее на прогулки. Хотелось верить, что она чувствует приятный ветерок на коже, тёплые лучики солнца, мягкую траву у себя под ногами, шершавую кору дерева. Мне хотелось верить, что она по-прежнему живет. быть может, не со мной, не здесь, а где-то у себя в сознании, далеко-далеко отсюда. Подойдя к кровати, я тихонечко опустилась на краешек, Мама спала мирным, спокойным сном. Казалось, что никакой болезни и нет, она просто спит. Как же мне хотелось, чтобы так и было. Осторожно, чтобы мама не проснулась, я погладила ее по ладони, а перед уходом укрыла дополнительным одеялом. Сегодня холодно, дождь опять-таки, а печь мы не разжигали в целях экономии. Вернувшись к себе в комнату, я еще очень долго не могла уснуть. Все ворочалось и думала об этом драконе. «Зачем он прилетал? Что ему вообще понадобилось на севере, так далеко от столицы? Случайность это была? Или он действительно учуял, что я пыталась снять браслет?»